Глава 9. Валерия, имя странной самки, застряло в мозгах Нага. Кто она, что делает в этом жутком месте? Где её родные? Почему нет сопровождения? Только меч, который в её руках смотрится по меньшей мере неуместно. Ниши Арахнит за сопровождение не считался. Эти особи хороши только на черновых работах. в своих гнёздах, но никак не в качестве сопровождающего. Да и с представителями других рас они стараются не контактировать. Шёлковые вообще не покидали свои гнёзда до первой зрелости. Слишком много было желающих заполучить драгоценный кокон. По крайней мере, Фатих таких молодых особей ещё ни разу не видел. А ещё он задавался вопросом, где её воины? Фатих, конечно, знал, что не все расы относятся к самкам с таким же почтением, как нагаты, но конкретно эту хотелось оберегать на уровне инстинктов. Змей рвался принять боевую форму и спрятать мелкую выскочку в кольцах хвоста. Фатих посмотрел на дракона. Рогадан делал вид, что спит, а сам из-под опущенных ресниц наблюдал за Лерой. Та раздражённо осмотрела поляну. Ровная спина, тонкая талия, стройные бёдра, полотно блестящих волос. Ей что-то не понравилось. Фатих внимательно осмотрелся: какая-то сеть, затухающий костёр и лес. Его брат с бадраном подошли ближе к девушке, а малыш-паук со странным именем шустро побежал к валяющейся на земле сетке. В ней вяло билась рыба. «Интересно, кому в голову пришло ловить рыбу, да еще таким способом?» — проворчал Нак и продолжил наблюдение. Самка дала короткие распоряжения, и Сурин с Арахнидом молча ушли в сторону леса. Оставалось только восхититься, как ловко слабая женщина командует взрослыми. Не повисится тому, кто назовёт её своей кивали. Шопотом заключил дракон. Фатих ничего не ответил. Он попытался определить расу самки, но не смог. Только понял, что у девушки нет зверя, странная аура и приятный аромат. Боевую форму она тоже принять не могла, как и многие самки галактики. Она была напугана, физически и психологически истощена, а ещё сам к мёрзла. Как же она выживала, для нога оставалась загадкой. Смотреть спасительницу ментально Фатих побоялся. Если там стоят щиты, он мог пострадать. А если нет, пострадает она. Нак попробовал воздух на вкус, почувствовал запах шалаймаха. Ногиня была где-то рядом. Повернул голову. Золотистый хвост змеи трансформировался и вытек из маленькой белой палатки. Фатих замер. Единственная дочь Шинтараха была избалована и всегда получала то, что хотела. И сейчас, сейчас она хотела, чтобы Лера исчезла. Фатих это понял из обрывков услышанного разговора. Наг попытался встать. Тело не слушалось. «Старах». даже кончиком хвоста пошевелить не получилось. Он увидел, как дёрнулся дракон, точнее, попытался дёрнуться, нагбы засмеялся в виде, как беспомощен чешуйчатый, если бы не надвигающаяся трагедия, в них влили парализующий отвар. Видимо, штопать демораченных пациентов ещё раз лекарки не хотелось, и она решила перестраховаться. Пока Наг думал, как позвать на помощь, ноги не перетекла в боевую форму и направилась в сторону реки. Внутри Фатиха всё сжалось. Лера в это время увлечённо нарезала какие-то корешки и не видела приближающейся опасности. Паук, потрошащий рядом с ней рыбу, тоже ничего не замечал. Бесполезные твари, выругался Наг. Дракон зарычал. Шалай-Мах повернула голову, посмотрела на раненых и победно оскалилась. Никто не мог ей помешать. На красивом лице Нагини уже проступила чешуя. Раздулся золотой капюшон. Лера продолжала заниматься своими делами и ничего не слышала. Волна ужаса накрыла Фатиха. Он попытался связаться с братом. Их ментальная связь с Урином всегда была сильной. И сейчас Фатих надеялся, что брат быстро откликнется на зов. Ноги не решило не затягивать. Схватила самочку за волосы и попробовала поставить её на колени. А потом произошло то, что заставило всех содрогнуться и по-другому взглянуть на Леру. Шалаймах дёрнул жертвеня себя, но та вместо того, чтобы упасть, взмахнула рукой. В воздухе сверкнула сталь И меч одним взмахом перерубил копну густых волос Ногиня к такому повороту событий не была готова Шалаймах не удержала равновесия и упала на землю, сжимая в руке отрезанные волосы В следующее мгновение кота она оказалась уже у горла Ногиня Ты хоть понимаешь... «На кого подняла руку?» Зашипела Шалаймах, но подняться не рискнула. Слишком спокойно и уверенно вела себя ее жертва. Наг с драконом напряглись. Нагиня принадлежала влиятельному клану, и за такой поступок Леру могли просто казнить. Без разбирательств. А они, как два беспомощных червя, ничего не могли сделать». Оставалось только надеяться, что Сурин уговорит Шалаймах не распространяться об инциденте. Но ответ Леры поразил. На ту, которую могу казнить за нападение. И поверь. Самка присела на корточки, а её паук так и не оторвался от своего занятия. После этого меня не только не осудит ни один суд галактики. Но ещё и весь твой клан, окажется у меня в рабстве за твой опрометчивый поступок. Нагиня не поверила ни одному её слову, понял по глазам, но рисковать шкурой не стала, решила затаиться и отомстить позже. В этот же миг на поляне появились взволнованный Бадран и Сурин. Мечка с ногиней окончательно испортила настроение. Вот что я ей сделала. Казалось бы, должна была радоваться, что осталась жива. Так нет. Бодран и Сурин еще так не вовремя решили вернуться. Вот что теперь им сказать, когда к горлу их подруги приставлен меч? Я злилась. На себя. На глупую змею. На Альтара. На Маркуса. На Маркуса. Даже на того Нага, который прятал за своей спиной женщину. На всех. Особенно на Нага. Почему-то именно он все чаще посещал мои мысли. Прррр. Наверное, это больная горячка. Нужно было как можно скорее выбираться из этого леса. А еще волосы было жаль. Хотя не зубы, а отрастут. Наг с арахнидом молча смотрели на меня. Понять, о чём они в этот момент думали, было невозможно. Убрала меч и молча вернулась к своим делам. Разговора хотелось избежать. К счастью, приставать с расспросами никто не стал. Молча продолжила заниматься то ли поздним завтраком, то ли поздним обедом. Змея пыталась ещё что-то шипеть, но уже вдали. Бадран вручил мне в руки какую-то птицу и ушёл к раненым друзьям. Сурин последовал за ним. Я осмотрела добычу и нарекла ее курицей, несмотря на крупный размер, ближе к гусю и цветастую раскраску. Мясо птицы было сварено и разделено на несколько порций. Часть оставила страждущим, остальное отложила на следующий раз. В раненых осторожно залила бульон, в этот раз никто не сопротивлялся. То ли показательная порка ноги не так подействовала, то ли парализующий отвар. Валера Клятвина обещал, что уже через пару часов в них включится регенерация, и обо полностью восстановятся. А в моей жизни станет как минимум на пять проблем меньше. Сытый желудок и истощённый стрессом организм требовали покоя. А ещё, несмотря на то, что день близился к середине, я продолжала мёрзнуть. Очень наделась, что это реакция на усталость, а не жар. Мне нужно поспать, сказал паук, который старался всё время быть рядом. Матрёха, видя моё не самое хорошее самочувствие, притащил коврик к костру и прижал уже полубессознательную меня к мохнатому брюху. От такой трогательной заботы питомца стало теплее. Хотя это странно, когда о тебе заботится паук. Малыш орахнит урчал и баюкал, не обращая внимания на снующих вокруг костра мужчин. А я провалилась в дрёму. Иногда до меня доносились обрывки разговоров. Что с ней? Истощена. У неё нет терморегуляции. Она мёрзнет. Хочется её обнять. Я вас сейчас сама обниму. Нас. Вашего сочувствия. Всё вокруг зашумело. Я проснулась. Но открыть глаза так и не получилось. Сидите. Пусть спи. После этих слов тело укутало тёплое одеяло, а под щекой почувствовала мощные удары сердца. Спи, моя Кивали, спи. Это было последнее, что я услышала, прежде чем провалиться в ласковую тьму.